Глава девятая Эрнандо Меца проживал в приятном но не слишком районе Кораллы, который, в отличие от остального Майами, практически не изменился за последние 20 лет под защитой собственной обыденности. Домишко нашего клиента находился всего лишь в миле от района, где жила Дебора, практически по соседству. К несчастью, это никак не поспособствовало проявлению соседских чувств ни у одного из них. Все началось, как только Дебора постучала в его дверь. Моя сестра была взбудоражена. Я сразу это понял потому как она покачивалась с носка на пятку. Явно рассчитывала, что напала на след. Потом дверь скрипнула и открылась внутрь дома на Мецу. Дебора прекратила дергать ногой и пробормотала. Черт! Себе под нос, разумеется, но вряд ли неразличимо. Меца услышал и ответил ей. «Сама дура!» уставился на мою сестру с откровенной враждебностью тем более удивительный что он при этом сидел в инвалидном кресле с электроприводом и был явно не в состоянии управлять собственным телом разве что некоторыми пальцами одним пальцем он как раз ткнул джойстик закрепленный на ручке кресла и выплюнул чего надо ты не из свидетелей Ягова. на вид слишком глупа значит продаешь чего-нибудь А, ага, я бы новые лыжи прикупил!» Дебора кинула взгляд в мою сторону, но я лишь улыбнулся. У меня не нашлось для нее ни совета, ни догадки. Сестра почему-то разозлилась, нахмурилась, сжала губы в ниточку. Снова обернулась к Меце и вопросила с замечательно поставленным полицейским голосом. «Вы Эрнандо отца? «То, что от него осталось!» «А вы полицейские?» «Оштрафуйте меня за то, что я катался без штанов по городу!» «Мы бы хотели задать вам несколько вопросов», — сообщила Дебора. «Можно войти?» «Нет!» — отозвался он. Дебора уже занесла было ногу, даже подалась вперед, рассчитывая, что Меца, как все нормальные люди, впустит ее в дом. Потом вздрогнула, сделала шаг назад и переспросила. «Прошу прощения?» «Нет!» — прокинул в ответ Меца, словно обращался к идиотам, не способному осмыслить концепцию отказа. — Нет! Войти нельзя! И снова ткнул пальцем в свой пульт управления, от чего кресло угрожающе дернулось в нашу сторону. Дебора резво отскочила. — Ладно, — фыркнула она. — Тогда прямо здесь. — О, да! — подхватил Меца. — Давай прямо здесь! И несколькими нажатиями кнопок на джойстике подергал свое кресло взад-вперед. «Да, да, да, моя крошка!» Подозреваемый умело перехватил инициативу. Чему этих копов только учат? Дебора невольно отступила, ошарашенная сексуальными домогательствами из инвалидного кресла, а Месса погнался за ней на своей коляске, хрипло выкрикивая. «Ну же, милочка, куда ты?» «Прошу прощения, если вам кажется, будто я испытываю какие-то эмоции, но иногда я и впрямь чувствую некий приступ сочувствия к Деборе». Она ведь изо всех сил старается. В общем, пока Меса кружил вокруг, натравливая на Дебру шаткое кресло, я шагнул к нему за спину, нагнулся и отсоединил провод от аккумулятора. Движок умолк, кресло дернулось и застыло. И остался только звук бессильно нажимаемых кнопок, да вдалеке завыла сирена. Майами в лучшем своем проявлении это город двух культур и двух языков. И те из нас, кто погрузился в оба, давно обнаружили, что в другой культуре можно научиться новому и восхитительному. Я всегда исповедовал данный подход, и теперь он мне воздался, поскольку Меца был виртуозом как в испанском, так и в английском. Начав со впечатляющих, хотя и обыденных ругательств, он в полной мере раскрыл свой артистический талант и дальше принялся обзывать меня совершенно неведомыми кличками. обозначающими удивительных существ, которых можно отыскать, пожалуй, лишь в параллельной вселенной Иеронима Босха. Этот перформанс звучал тем более невероятно, что Меце ни на миг не замолкал, несмотря на слабый полузадушенный голос. Я искренне изумлялся, и Дебора, кажется, тоже, потому что мы оба стояли и молча слушали, пока Меце, наконец, не выдохся на финальном «Пидорас!». Тогда я его обогнул и встал рядом с Деборой. «Не надо!» — попросил я нашего подозреваемого. «Это чересчур по-простецки, а вы настоящий виртуоз. Как это у вас было? Тошнотный говнолис, а постсум Восхитительно! Я воздал ему должное скромными аплодисментами». «Ключи обратно, ты, собака страшная!» — потребовал Меца. «Тогда посмотрим, кто из нас посмеется!» «Чтоб вы нас задавили этим своим спортивным внедорожником?» — уточнил я. «Нет уж, спасибо!» Дебра оклемалась и вспомнила, кто тут главный. Нахмурившись, она отодвинула меня в сторону. — Мистер Меца, мы хотим задать вам несколько вопросов. Если вы откажетесь сотрудничать, я заберу вас в участок. — Попробуй, сучка! — вякнул он. То — То-то мой адвокат порадуется. — А лучше просто оставим его здесь, — предложил я. Кто-нибудь сдаст нам это ключи обратно, ты! Мешок с говном лягушачьим! — Уже повторяется, — заметил я, обращаясь к Деборе. — Наверное, мы его утомили. — Это вы угрожали убить директора управления туризма? — спросила Дебора. И Мицца вдруг заплакал. Малоприятное зрелище. Голова его нервно дергалась, по лицу текли слюни и сопли. — Сволочи! Лучше бы они меня прикончили! Он шмыгнул носом, но так слабо, что не смог даже втянуть воздух. — Посмотрите! Посмотрите, что они наделали! — Что они наделали, мистер Меца, — спросила Депс. — Посмотрите на меня, — схлипнул он. — Вот что! — Посмотрите! Я живу в этом Чингада — затраханный. Даже сам пописать не могу. Мне нужно, чтобы педик-санитар придерживал член. Меца поднял голову, сквозь слезы и сопли в его взгляде сверкнул самый настоящий вызов. — А вы бы не хотели порешить таких пуэркос, свиней? — Вы сказали, это они с вами сделали? — уточнила Депс. Он снова шмыгнул носом, опять безуспешно. — Производственная травма. Я ехал по служебным делам, но они сказали, нет, авария, несчастный случай, платить не будут. А потом меня уволили. Дебра открыла и закрыла рот, шумно лязнув зубами. Похоже, она чуть было не спросила, что-то вроде... Где вы были прошлой ночью между половиной четвертого и пятью часами? Но потом догадалась, что он-то был здесь же, в своем кресле с электроприводом. Впрочем, Меца все понял. — Что? Он с усилием хлюпнул носом и на этот раз даже умудрился втянуть сопли. — Неужели этих джингада из кто-то наконец прикончил? И вы решили, что я не смог бы из-за кресла? Уроды! Включите меня обратно, я вам покажу, как убивать назойливых придурков. — Какого именно морякон вы убили? — спросил я, а Дебора пихнула меня в бок локтем. — Того самого, который сдох, ты, уродец! — взвизгнул он. — Надеюсь, это стерва, Джоан. — Ай, да идите вы в жопу, я их всех еще успею кокнуть! — Мистер Меца! — проговорила Дебора. В ее сквозило некое сомнение, другого человека способное превратиться в сочувствие, но в случае Депс, означавшее только разочарование от того, что этот несчастный обрубок человеческого тела оказался не ее подозреваемым. Меца снова все почувствовал и возобновил атаку. — Да, это я был, — объявил он. — Надевай наручники. Можешь к полу приковать, бросить на заднее сиденье с собаками. Чего, боишься сдохну по дороге? Так попробуй. Или я и тебя убью, как тех уродов из управления. — Из управления никто не убит, — сообщил я. Он зыркнул глазами. — Нет. Голова его снова дернулась, на солнце блеснули капли слюны. — Ой, говники, тогда какого черта ко мне цепляетесь? Дебора поколебалась, но все же попробовала еще раз. — Мистер Меца! — Да ну вас в жопу! отвалить от меня! — прокаркал Меца. Пожалуй, неплохая мысль, Депс, высказался я. Дебора рассерженно тряхнула головой и шумно, коротко выдохнула. Идем, включи его. Отвернулась и пошла прочь с крыльца, а я остался выполнять опасную и неблагодарную работу. И это лишь доказывает, насколько эгоистично и бездумно ведут себя человеческие создания, даже с собственными родственниками. В конце концов, оружие-то было у нее. Так почему включаю кресло Меца я? Меца, очевидно, тоже был со мной согласен. Он принялся изрыгать новые порции изощренно-сюрреалистической вульгарщины. И все это в спину Дебора. Мне же досталось краткое «Пошевеливайся, пидор!». Я пошевеливался изо всех сил. Не ради того, чтобы порадовать Мецу, но исключительно из нежелания оставаться поблизости, когда его кресло заведется. Слишком опасно. Но ей так уже потратил слишком большой отрезок своего драгоценного и невосполнимого времени, выслушивая ругань. Пора назад, обратно в мир, ловить чудовищ и даже быть одним из этих чудовищ, а если повезет, еще и пообедать. Итак, я присоединил провод к аккумулятору и бросился прочь с крыльца, пока Меца не понял, что кресло опять работает. Очень скоро мы уже вырулили в теплый и запутанный кокон убийственного дорожного движения Майами. Черт, наконец, выговорила Дебора, дуновение легкого ветерка по сравнению с тем, что изрыгал Меса. Я была уверена, что это он. А есть и хорошая сторона, заметил я. Ты, по крайней мере, выучила интересные новые выражения. Иди ты, ежика, впасти, отозвалась Дебора. В конце концов, она сама отнюдь не новичок в ругательствах.